Глава шестьдесят шестая. Гордей. Гордей Мауль. Ольга Шварц изящно поднялась с кресла, оставив на его подлокотнике бокал. «Я начну, а вы потом поправьте, где ошиблась». Итак, жил-был наследный принц драконов. Она ткнула свитком в сторону Абеларда. Собственно, сложив два и два, я давно понял, что наш декан — Тот самый драконий принц, за которого Александра должна была выйти замуж из-за тупого пророчества. Он и вправду искал ее все это время среди студентов. Почувствовав мое напряжение, любимая накрыла мою ладонь, лежащую на спинке дивана своей. И вот однажды могучий ящер встретил свою пару, юную ведьмочку, ответившую взаимностью прекрасному дракону. Ольга указала на... маму. А дальше бы влюблённым пожениться, жить долго и счастливо, воспитывать маленьких дракончиков, но, как обычно бывает в сказках, беда пришла откуда не ждали. Один очень самоуверенный правитель очень плохо делал свою работу. В день, когда ведьмочка сдавала отчёт по практике, случился прорыв, который она и три её очаровательные подруги ликвидировали своими силами. По несчастливой случайности, дракон тоже столкнулся с прорывом, был серьезно ранен и чуть не умер от яда тварей. Мама побледнела. Она перевела взгляд на Беларда, тот молча кивнул. Чтобы спасти своего единственного сына, император драконов идет на отчаянный шаг, заключает договор с правителем магов. Принцу спасают жизнь, но взамен он должен жениться на принцессе, что еще и на свет не родилась. «А как же истинная пара для дракона?» – спросите вы. «Да все в порядке», – сказали императорские маги-недоучки и выдали совершенно нелепое предсказание. Не буду спрашивать, чем в этот момент думал правитель Третьего мира, но явно не тем местом, на котором венец носит. Его ушлый будущий родственник под шумок – выбил себе еще и поддержку армии драконов, чтобы никто уж точно не сомневался в его бескорыстном желании подработать на полставки богом любви для деток. В день, когда юная ведьмочка и принц драконов должны были пожениться, она, несмотря ни на что, пришла в назначенное место, и еще не зная, что за жизнь ее возлюбленного в этот момент борются сильнейшие маги. Там... Ей передали записку от имени дракона, в которой говорилось, что дракон ее бросает. Их встреча была ошибкой, и он женится на своей истинной паре. «Ой, Ваше Величество, вам дурно? Может, водички? Это я быстро!» Все уставились на нервно закашлившегося императора Первого мира. Откуда Ольга взяла маленькую бутылочку с бордовой жидкостью, я не заметил. Плеснув в бокал, она силком вложила в руки правителя. «Пейте, пейте, ваше величество», — подначивала ведьма с хитрым блеском в голубых глазах. «Сделали глоточек? Отлично. А теперь поведайте нам, как записка попала к ведьмочке. Кто приложил к ней свою императорскую длань?» Зелье правды, оказавшееся в бокале Тедерика Голденберга, развязало ему язык. К концу рассказа Мама еле сдерживала Абиларда, шепча ему что-то успокаивающее на ухо. Из ноздрей мужчины тянулись стройки едкого дыма, а руки и скулы покрыла темная чешуя. Внезапно со своего места поднялась императрица. Рене Голденберг, одолжив у Ольги договор, подошла к мужу и от души отхлестала его свитком по лицу, после чего, ойкнув, схватилась за живот». Алекс поспешил усадить мать обратно. «Не смей подходить ко мне», — осадила моя боевая теща, сунувшегося было к ней императора. «Молись, чтобы я не подала на развод, пока ты еще одного ребенка не решил выгодно продать». И «Если вдруг решитесь, готова по-родственному представлять ваши интересы», тут же отозвалась Ольга, на которую с ужасом уставился бледный Тедерик. «А я...» по-родственному, поспособствую дипломатическими проблемами вашему супругу. Подлила масло в огонь Беладонна. Спасибо, я подумаю. Отозвалась императрица. Император испуганно кивнул. Что-то мы отвлеклись. На чем я остановилась? Ах да, принца спасли. Правда, поговаривали, что он потерял память и долго восстанавливался. И, конечно же, он не мог узнать, что ведьмочка родила сына. Внимание всех присутствующих теперь досталось мне. За четыре месяца, до своего совершеннолетия, принцесса вдруг узнает, что любимый папочка, оказывается, ею успешно поторговался. Перспектива выйти за старикашку на тридцать лет старше принцессу категорически не устраивает. Каким-то образом ей удается спрятаться в столичной межграничной академии, притворившись парнем. «Друзья помогли». Ольга вопросительно посмотрела на Борща, делающего вид, что очень увлечен вылизыванием хвоста. «Даже не представляю, кто бы это мог быть», — отозвался мамин фамильяр, продолжая свое медитативное занятие. На стадионе, стоило Борщу перекинуться из боевой ипостаси в кота, Алекс призналась, что он и есть тот загадочный второй друг по имени Барт, И это они и Эдом помогли ей спрятаться в академии. Я и сам мог бы догадаться, ведь знал, какой ник мамин фамильяр использует в сети. В академии принцесса влюбляется в своего одногруппника, а потом детки и вовсе тайно проводят брачный обряд. И, сдается мне, не сами они до этого додумались, так ведь, ваше высочество? «Виноват», — усмехнулся абилард уголком рта. «Ничего не понимаю. К чему все это было в итоге?» Взвелся император и тут же схватился за распухающий на глазах посиневший нос, из которого потекла тоненькая алая струйка. «Предупреждала же, нервы не к темным!» Тяжело вздохнула Ольга, стряхивая с пальцев остатки проклятья «А все к тому, что пророчества иногда оказываются верными, гордей». Сын Маргарет Мауль, которая принадлежит клуб «Черная жемчужина». Думаю, вы нем наслышаны. И Абеларда фон Альтесблата, принца Третьего мира. Так понятнее? «И мой племянник», добавила принцесса Пятого мира. «И мой?» Кровожадно улыбнулась Ольга. «Ваше величество, вы все еще настаиваете на признании брака своей дочери с этим наглым мальчишкой, недействительным. Император ошеломленно уставился на меня, открывая и закрывая рот. Так я и думала, хлопнула в ладоши темная ведьма. А сейчас все расходимся по домам. Завтра встречаемся во дворце. Его величество так любезно пригласил нас всех на праздничный обед. Остаются только эти трое. Тетка указала на меня, маму и об... Абу... отца но, увидев, как Александра недовольно вцепилась в мою руку, поправилась. Остаются эти четверо, им нужно поговорить без посторонних. А что же договор? Подала голос Рене Голденберг. Ольга забрала из рук императрицы свиток и просто спалила его заклинанием для розжига камина. Аннулирован,